Это началось еще летом. Ей объявили, что она поступит в гимназию. Это было только приятно. Но это объявили ей. Она не звала в классную, где солнечные колера так плотно прилипали к выкрашенным клеевую краскую стенам, что вечеру только с кровью удавалось отодрать приставший день. Она не позвала его, когда в сопровождении мамы он зашел сюда знакомиться со своей будущей ученицей. Она не назначала ему нелепой фамилии Диких. И разве это она того хотела, чтобы отныне всегда солдаты учились в полдень крутые, сапатые, потные, как красная судорога крана при порче водопровода, и чтобы сапоги им отдавливала лиловая грозовая туча знавшая толк в пушках и колесах куда больше их белых рубах белых палаток и белейших офицеров просила ли она о том чтобы теперь всегда две вещи тазик и салфетка входя в сочетание как угли в дуговой лампе вызывали моментально испарявшуюся третью вещь идею смерти как то вывеска у цирюльника где это случилось с ней впервые из еели согласия красные запрещавшие останавливаться рогатки стали местом каких то городских запретно останавливавшихся тайн а китайцы чем то лично страшным чем то Жениным и ужасным. Не все, разумеется, ложилось на душу так тяжело. Многое, как ее близкое поступление в гимназию, было приятно, но, как и оно, все это объявлялось ей. Перестав быть поэтическим пустячком, жизнь забродила крутой черной сказкой, постольку, поскольку стала прозой и превратилась в факт. Тупо, ломотно и тускло, как бы в состоянии вечного притрезвления, попадали элементы будничного существования в завязывавшуюся душу. Они опускались на ее дно реальные, затверделые, холодные, как сонные оловянные ложки. Там, на дне, эта олова начинала плыть, сливаясь в комки капая навязчивыми идеями.